Куйволайнена, с которым он познакомился, когда я была в отъезде и даже заключил с ним определенные соглашения. Антера Куйволайнен был доктором химических наук. Куйволайнен означал «суховатый», и это имя вполне подходило ему. Он был маленьким, хилым человеком